Моя очаровательная подруга сделалась чрезвычайно серьезной. — Видимо, ты перешел какую-то границу. Умоляю тебя, не дразни гусей. Персы на вид добродушны, но скоро на расправу. До шах шаха далеко, защитить он тебя не сможет. Даже твой Гонзалин куда-то пропал. Я отвечал, что она, на мой взгляд, несколько преувеличивает опасность. Что же касается Гонзалина, то пусть-ка она сделает следующее. Выйдя с гауптвахты, пусть посмотрит на небо и...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 Но тут перед глазами моими возник земляной зиндан, где мы сидели с полковником, и я услышал свой собственный крик. «У зели султана есть страшное оружие, пулемет!» Да, я кричал это по-турецки, кроме одного слова «машинган». И вот это одно единственное английское слово разобрал полковник и донес принцу. Ну, а тому уже не составило трудности понять, откуда растут ноги. зели султан между тем продолжал.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 Слуга, этот как вы его там зовите ганци за лин кажется увы мой добрый друг он никуда не мчится принц хлопнул в ладоши и в шатер втолкнули гонзолина он был в таком же плачевном виде что и я то есть в кандалах и наручниках простить хозяин сказал он, не поднимай глаз я оплошал черт возьми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 Что-то острое коснулось моей щеки, потянуло и вырвало меня из загробного гробного морока. Я открыл глаза и вздрогнул. Прямо на меня пялился черный гриф, омерзительный, с голой шеей, окруженный струбьями из перьев. Стервятник сидел у меня на груди и, кажется, примеривался чудовищным своим клювом вырвать мне глаз. Я попробовал махнуть рукой, чтобы отогнать его, но ни руки, ни ноги мои не двигались. Тогда я закричал ужасным голосом «Вон! Пошел вон!». Гриф нехотя спрыгнул с меня и отскочил на пару сожжений в сторону. Когда грудь моя освободилась, я почувствовал, каким тяжелым был этот пернатый могильщик. Я поморгал глазами, в которых все двоилось, то ли от снотворного, то ли от страха, но увидел я после этого только синее небо над головой. Солнце уже близилось к закату. Рядом раздался тихий стон. Солнце. Я повернул голову направо и увидел, что неподалеку от меня на небольшой каменной плите лежит Гонзалин. Видимо, он, как и я, только пришел в себя. Слуга мой был спелен от сверху донизу, словно египетская мумия. Открытой оставалась одна лишь голова. Судя по всему, так же поступили и со мной. Именно поэтому я не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Я повернул голову налево и снова увидел уже знакомого мне грифа падальщика. Он сделал несколько быстрых шагов в мою сторону и застыл. Немного поодаль сидели два его ужасных сотоварища, но чуть поменьше размерами. По мере того, как отступало действие снотворного, ко мне возвращались все пять чувств. Гриф отвратительно заскрипел, а потом издал резкое металлическое кудахтание. Этот адский звук словно открыл ворота для остальных ощущений. Сначала я почувствовал, как затекли мои руки и ноги. Потом нос мой наполнился мерзким сладковатым запахом тления. Я чуть приподнял голову и увидел, что в 50 футах от нас с Гонзолином лежат два изъеденных птицами трупа. Нас разделяло только что-то вроде широкого колодца. Я знаю, что некоторые суеверные люди боятся, что мертвец может восстать из гроба и прийти по их душу. Я этого не боялся. Довольно было того, что мертвецы просто лежали рядом. и отвратительно смердели. Черт побери, так ведь можно и заразиться какой-нибудь дренью. С другой стороны, что мне бояться заразы, если жизни моей осталось всего ничего? Слуга мой снова заворочил головой и попытался что-то сказать, но ветер отнес его слова в сторону. «Не слышу!» — крикнул я. «Говори громче!» «Хозяин!» — прохрипел Гонзалин. «Где мы?» «Это Дахма!» — сказал я. «Башня молчания или башня смерти?» Здесь огнепоклонники хоронят своих усопших. «Но мы-то не усопшие!» — голос у Гонзалина по-прежнему был хриплый. Я не стал спорить, только заметил, что нам здорово не повезло попасть сюда живьем. В виде трупов было бы гораздо спокойнее. Огнепоклонники считают мертвецов нечистыми, а нечистые нельзя придавать ни земле, ни воде. И вот они придумали эти свои башни, где выставляют тела умерших. Мертвецов сначала объедает птицы, потом кости сушат солнце, потом, наконец, их бросают в колодец. Там скорбные останки тлеют и разрушаются, пока их не смоет дождевая вода. Гонзалин, однако, настаивал, что нам такой конец не подходит. Хотя бы потому, что мы до сих пор живы. «Не беспокойся, нам недолго осталось», — отвечал я. «Посмотри налево, там грифы-падальщики. Очень скоро они возьмутся за нас». И вот тогда-то мы пожалеем, что не умерли раньше. гонзалин сказал, что грифом он не дастся. Я отвечал, что его бы устами дымет пить. День-другой солнце и жажда сделают свое дело. Мы так обессилием, что не сможем даже разговаривать. Мы будем лежать как мертвые, и вот тогда придет черед грифов. Слуга мой пробурчал, что у меня всегда был мрачный взгляд на жизнь. Ну, зато на смерть взгляд у меня вполне оптимистический. Парировал я. — Конечно, — отвечал мой помощник. — Вы же христианин. Вы после смерти отправитесь в рай. А я простой бедный человек. Меня только ваты пустят, да и то не во всякий. Так что умирать я пока не собираюсь. — Ты окажешь мне большую услугу, если помолчишь немного, и дашь мне подумать, — сказал я. Слуга обижен и умолк, а я попытался рассмотреть наше положение с точки зрения возможности спастись. Но, как я ни думал, как ни поворачивал сложившиеся обстоятельства, везде выходило, что выбраться живыми нам не удастся. Можно было попробовать кричать. Вдруг на шум кто-то явится и спасет нас. Однако дахмы обычно ставят в уединенных местах. Так что докричаться до ближайшего селения мы едва ли сможем, только силы потратим зря и приблизим неминуемый конец. Можно было бы попробовать выпутаться из наших египетских одеяний, в которые нас запутали. Правда, я уже попробовал это сделать, но безрезультатно. Это был какой-то особый метод пеленания, незнакомый мне. И он был гораздо хуже любых пут, потому что путы можно попробовать перетереть или ослабить. А то, во что нас завернули, не перетереть, не ослабить было нельзя. Солнце уже не стояло в зените, но все еще палило, и защиты от него у нас не было никакой. В горле пересохлый язык стал шершавым. Казалось, он уже не помещается во рту. Кожа на лице горела, мерзко вскрикивали грифы, то подбираясь совсем близко, то снова отступая назад. Мысли мои путались. Чудилось, что от жары мозги начинают спекаться. Тем не менее, я продолжал думать. Ясно было, что рациональных способов спастись у нас нет. Так, может быть, нужно рассчитывать на нечто иррациональное, или, проще говоря, чудо? Удивительно, куда может кинуть человека, доведенный до абсурда индуктивный метод. И тем не менее я решил попробовать. — Молись! — грозно сказал я Гонзолину, поворачивая к нему голову, чтобы он по лицу моему догадался, что я не шучу. Как и следовало ожидать, он не сразу понял меня. — Молись! — повторил я настойчиво.